Здешние дипломатические работники, близкие к тем кругам, которые выступают против капитулянской линии югославского премьера Цветковича и его министра иностранных дел Цинцер Марковича, подчеркивают в доверительных беседах необходимость заключения пакта о дружбе с Москвой, который может быть единственной гарантией против требования Гитлера о присоединении Югославии с пакту. В правительстве существует сильная оппозиция намерениям лидера Левицы, Рибора и других левобуржуазных лидеров искать выход из дипломатического тупика в немедленных переговорах с Москвой. Сын Маркович, как утверждают журналисты из газеты «Время», издается ставленником Гитлера Грегоричем Говорил недавно о том, что интерес к нам России не должен дойти до общественности, а особенно не должно созреть впечатление, будто мы в союзе с Россией могли бы прийти к более благоприятному положению. Необходимо иметь в виду, что Россия является нашим самым большим врагом. Мы должны лишь время от времени считаться с Советским Союзом, Вследствие его к нам близости и величия. Однако эта точка зрения, типическая для цинцер Марковича и князя Павла, не находит широкой поддержки. Недавно один из левобуржуазных лидеров, Драгомир Йованович, заявил на митинге. «Мы страна чудаков. Мы сотканы из взаимоисключающих противоречий». Наша власть выступает за Германию, наша армия тяготеет к Англии, а население страны не скрывает своей любви к Советскому Союзу. Целый ряд высших военных, по слухам, поддерживают постоянные негласные контакты с миссией Антони Идена, находящегося по поручению Черчилля в Греции, и с фельдмаршалом Дилом представляющим британский генеральный штаб. Эти военные, находящиеся в оппозиции к Цветковичу, среди них наиболее мобильными фигурами здесь считают начальника ВВС генерала Душана Симовича и танкиста Борю Мирковича, по словам людей, близких к ним, готовы предпринять любые шаги, только бы не позволить Югославии стать официальной союзницей Гитлера. Народ не скрывает антипатии к Гитлеру и открыто выражает свои искренние чувства традиционной любви к нашей стране. Об этом громко говорят на улицах, в театрах, кафанах, в учреждениях. Правительству будет трудно, почти невозможно объяснить народу присоединение страны к гитлеровскому блоку. Здесь высказывают мнение, что Цветкович – не решится пойти на этот шаг. Во всяком случае, он понимает, что этот шаг чреват для него серьезными последствиями. Югославия осталась единственной балканской державой, которая не участвует в войне и сохраняет нейтралитет. От ее позиции видимо, будет зависеть многое. Поэтому, уважаемый Андрей Януарьевич, Я и обращаюсь к вам с этим письмом. Сейчас самый подходящий и, по моему мнению, последний момент, когда мы можем путем дипломатического Демарша остановить продвижение Германии на Балканах, наладив контакт и оказав поддержку тем силам в Белграде, которые думают о будущем их родины. Меня даже не смущают контакты здешней оппозиции с англичанами. Другой силы, которая бы поддерживала антигитлеровские элементы в правительстве, в настоящий момент не существует. Если бы мы более четко высказали свою позицию в связи с требованиями Гитлера о присоединении Югославии к пакту, мы бы нашли в Белграде много серьезных и сильных политиков, готовых установить с нами прочные контакты.